Он продолжает есть. Распорядитель по винам женщина в черном коротком платье, мужчина с массивными золотыми часами. Еще секунда и кто-то обхватит меня сзади обеими руками, крепко-крепко. Кто-то, пока еще н е з н а к о м ы й надавит мне кулаками под ребра и выдохнет мне прямо в ухо. Все будет в порядке. Он выдохнет тебе прямо в ухо, все будет хорошо. Он встряхнет тебя, может быть, приподнимет над полом и скажет: дыши, дыши, чёрт возьми. Кто-то будет стучать тебя по спине, как врач стучит по спине новорожденного младенца, а потом у тебя изо рта вылетит кусок недожеванного мяса, и вы оба, и ты и твой, пока ещё незнакомый спаситель, рухните на пол. Ты будешь рыдать, и кто-то скажет тебе, что всё обошлось, что теперь всё нормально, ты живой, тебя спасли.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 И вот самое главное: если тебе не хочется заиметь уродливый шрам на горле, начинай дышать, прежде чем до тебя доберется кто-нибудь с острым режущим предметом, столовым ножом, п и р о ч и н н ы м ножом, ножом для бумаги. И еще одна деталь: когда ты будешь выплевывать свое мясо, постарайся попасть им в Денни. У Денни есть мама и папа, дедушки и бабушки, тети, дяди и даже жопы д в о ю р о д н ы х братьев и сестер. которые, если вдруг что случится, спасут его от любой беды. Вот почему Дени никогда меня не поймет. А все остальные, кто это видел, они иногда аплодируют, или плачут от облегчения. Даже п о в а р а выходят из кухни. Не пройдет и пяти минут, как эту историю будут знать все в ресторане. Все бросятся ставить выпивку герою, их глаза будут сиять от слез. Все захотят пожать руку герою.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 Всего ты и надо, что постоянно твердить окружающим: простите меня, простите, простите, простите, простите.